239. Гуру Если справедливо и бесстрастно взвесит на весах весь тот богатый опыт, который приобретен благодаря неприятностям, огорчениям и страданиям, казавшимся ненужными, незаслуженными и даже суровыми, то окажется, что ценнейшие накопления сознания, полученные через них, намного превышают то, через что приходилось проходить ради этих приобретений. Конечно, только продвинувшийся сознание может произвести правильную эту оценку. Обычное предпочтет безответственность, благополучие жизни, беззаботно счастливый. Но ученик знает, что сознательно избрал путь иной, путь воина духа, путь трудов и лишений и непрестанной борьбы за утверждение света. По мере продвижения по этому пути исчезают жалобы, и недовольства. Огонь духа сжигает тьму, и в себе, и вокруг. Труден путь ученичества.